глава 53. жуткое затишье ощущение что он поступил нечестно перевалив свою проблему на эсти не оставляло гуни и вечером ведь умение найти закономерности в происходящем связать разные части головоломки между собой всегда считалось именно его сильной стороной ничьей то еще солнце с село На холмах и полях вокруг дома медленно меркли краски. Время ужина давно наступило, но есть не хотелось. Он сварил себе кофе и выпил без молока. Единственная уступка необходимости подкрепиться состояла лишь в дополнительной ложке сахара. Возможно, он всматривался в проблему слишком пристально, слишком прямолинейно. Возможно, это еще один пример эффекта тусклой звезды, Феномена, открытого им как-то ночью, когда он лежал в гамаке и смотрел на небо. Некоторые звезды находятся так далеко, что центральная часть сетчатки глаза, чуть менее чувствительная, чем остальная поверхность, просто не регистрирует их слабые лучики света. Увидеть такие звезды можно лишь, когда смотришь на несколько градусов вбок. Для прямого взгляда звезда невидима. Но посмотри в сторонку, и вот она. С обескураживающими загадками сплошь и рядом та же история. Отпусти загадку ненадолго, отвлекись, и, кто знает, вдруг ответ появится сам собой. Имя или название, которое ты так мучительно вспоминаешь, могут всплыть из памяти, когда ты прекратишь мучиться. Гурни отлично знал это, даже разработал собственную теорию о том, как это работает. Но природное упорство, Мадлен называла его «упрямством», Мешало хоть ненадолго отрешиться от проблемы. Иногда помогало банальное утомление. Иногда — внешнее вмешательство. Например, вот как сейчас, телефонный звонок. Звонил Кайл. «Привет, пап. Как там у тебя?» «Отлично. Ты еще в Сиракузах?» «Ага. На самом деле, я подумал, задержусь тут, наверное. В университете в эти выходные большущая выставка, и у Ким там тоже кое-что. Какие-то видео». Ну, вот я и решил, останусь тут до обеда, а потом посмотрим. Вообще-то, с самого начала, собираясь к тебе, я подумывал, не съездить ли на ярмарку, но теперь, учитывая твою ситуацию, нет никаких причин не ездить. Я слегка беспокоился только о том, что ты будешь сидеть здесь, дома, да и на этот счёт, скорее всего, волновался куда сильнее, чем следует. Если хочешь на ярмарку, на здоровье. Кайл неуверенно вздохнул. — Нет, правда, езжай. Никаких причин не ездить. Ещё один вздох, потом пауза. — Субботний вечер. Большое событие, да? Все эти основные мероприятия. — Насколько я знаю. — Ну, может, тогда я заскочу взглянуть одним глазком на обратной дороге. Может, как раз на гонке на выживание. Свяжусь с тобой, когда определюсь с планами. — Отлично. И не волнуйся, тут всё будет хорошо. ладно пап «Но ты там поосторожнее, а?» Хотя звонок продолжался меньше двух минут, он набитых полчаса увел мысли горни в новое русло, от треволнений с расследованием к отцовскому беспокойству. Наконец, сказав себе, что возможный роман Кайлос Ким Карасон не его ума дело, он попытался вновь сосредоточиться на неразберихе вокруг дела с Палтеров и на Питере Пенни. На сей раз помехи в виде звонка уже не потребовалось, вмешалось изнеможение, усталость, при которой уже невозможно думать чётко и логично. Тогда-то, сидя перед ещё открытыми двойными дверями и наблюдая, как сумерки перетекают в ночь, он и услышал знакомый заунывный звук в лесах, прежний дрожащий вой, за которым последовала глубочайшая тишина, ещё более странная и тревожная, чем сам вой. Усталому, оцепенелому разуму горни она казалась безмолвием пустоты и одиночества. Молчание прервал тихий рокот, исходящий непонятно откуда. Казалось, от самой земли. Или от неба. Скорее всего, дальние раскаты грома, подхваченные и приглушенные окрестными холмами и долинами. Когда рокот умолк, словно ворчание старого пса, его сменило неуютное безмолвие. Жуткое затишье, которое в силу каких-то прихотливых игр сознания вызвало в памяти Горни детское воспоминание о мертвящей полосе отчуждения, ничьей земле между его родителями. Именно этот неприятный поворот потока сознания наконец убедил Горни, что ему отчаянно требуется сон, и погнал в постель. Но сперва Горни запер все окна и двери, прочистил и зарядил беретту 32-го калибра, и положил надежный маленький револьвер рядом с собой на ночной столик.